«Пятое мая. Завтра я отсюда уезжаю, а так как родина моя находится в шести милях от проезжей дороги, я хочу повидать родные места, вспомнить далекие дни блаженных мечтаний. Я войду в те самые ворота, через которые матушка выехала со мной, когда после смерти отца решила покинуть милый уютный уголок и запереться в своем несносном городе. Прощай, Вильгельм». «Я буду сообщать тебе о моем путешествии».